Глава пятая Как уютно было в доме, когда дождь хлестал снаружи под глухое мычание залива. Печь, набитая буквами и кленовыми поленьями, мурлыкала нечто лирическое, а горчица вылизывала свое чудесное потомство. Большой Сэм издал глубокий, удовлетворенный вздох. Им с маленьким Сэмом было о чем поговорить, что обсудить, со спокойной отстраненностью отшельников, живущих на отшибе на обочине клана. Имя, которое содержалось в письме, съеденном свиньей Дэнди. Загадочное чудо исцеления Лоусона Дарка. Конец долгой хандры Джоселин Дарк, свадьбу Питера и Донны и расходы, которые понес в связи с торжеством утопленник. Все, что произошло и чего не случилось благодаря кувшину тети Бекки. А еще поразительную байку про черного кота Олтера Дарка, который, упав в бидон с бензином, выбрался оттуда белым. Гороховый суп и впрямь оказался великолепен. А серьги очень даже шли маленькому Сэму. Уравновешивали усы, так сказать. И Аврора. Что с ней не так? Что ты сделал со своей блудницей? Потребовал ответа Большой Сэм, со стуком поставив недопитую чашку крепкого чая. «Оделай ее в костюм из бронзовой краски», — с гордостью ответил Маленький Сэм. «Очень красиво, да?» «Знал, что ты прибьешься к дому после своих приключений и решил уважить твои принципы». «В таком случае соскребай все это обратно», — твердо приказал Большой Сэм. «Думаешь, мне нужна здесь голая негритянка? Если уж я вынужден изо дня в день смотреть на голую женщину, пусть она, приличия ради, будет белой».